Заперты живые обезьяны да так что единственный живой настоящей частью этих обезьяних канделябров будут их злобные перекошенные от этой изощренной инквизиции физиономии а еще мне доставило бы бесконечное наслаждение видеть их хвосты отчаянно дергающиеся под влиянием все той же вынужденной скованности движений пока они будут судорожно биться об стол, их владельцы, мои сэндвич, как самые, что ни на есть примерные рогоносцы из всего рода подобных волей-неволей будут благопристойнейшим манером держать невозмутимо спокойные свечи. В этот момент меня, словно яркий свет Юпитера, озарила новая блестящая идея. А ведь можно изобразить рогоносца еще в миллионы крат более грандиозного, чем эти мои обезьянки, если вместо них в такое же дурацкое положение поставить самого царя зверей льва. А в сущности почему бы и нет? Надо взять льва и затянуть его вдоль и поперек роскошными щегольскими кожаными ремнями от гермеса. Ремни пригодятся, и еще для одного дела с их помощью можно будет со всех сторон увешать льва десятком клеток с садовыми овсянками и прочей вкусной живностью, любимыми львиными лакомствами. Но все будет так подстроено, что царю зверей ни за что не удастся дотянуться до тех роскошных съестных припасов, которыми он будет столь щедро украшен. Благодаря специальной системе зеркал, лев будет постоянно видеть все эти лакомства и чахнуть, хереть день ото дня, пока в конце концов не сдохнет. Агония станет воистину поучительным зрелищем, которое внесет неоценимый вклад в неиспровержение морали всех тех, кто сможет неотрывно наблюдать каждый миг столь назидательной кончины». Праздничную церемонию со львом, павшим голодной смертью, следовало бы раз в пятилетие, пять дней спустя после богоявления, проводить мэром всех небольших селений. Пусть это послужит чем-то вроде кибернетического программирования, которое сейчас входит в моду в крупных современных индустриальных городах. Четвертое. Сегодня 4 сентября, сентябрюш сентябрица, а луны и львы, как в мае, ровно в четыре часа, со мною случилось нечто удивительное, не иначе, как дело рук самого Господа Бога. Я искал в одной из книг по истории картинку с изображением льва как вдруг из нее на той самой странице, где красовался лев, выпадает конверт с траурным обрамлением. Открываю. И нахожу там визитную карточку Раймона Русселя с благодарностью за то, что я послал ему одну из своих книг. Раймон Руссель, 1877-й. 1933 очень высоко ценимый сюрреалистами, является автором «Заметка об Африке», «Дублера» и «Локус Солус». «Руссель, великий неврастенник, покончил с собою в Палермо в тот самый момент, когда я, будучи с ним телом и душою, страдал от такой ужасной тоски, что, казалось, вот-вот сойду с ума». При этом в воспоминании приступ тоски нестерпимо сдавил мне грудь, и я пал на колени, благодаря Господа за это предупреждение. Все еще, стоя на коленях, я увидел через окно приближающуюся к молу желтую лодку голы. Я вышел и побежал навстречу, спеша обнять мое сокровище. Ведь и ее тоже прислал мне Господь. Сегодня она как никогда похожа на изображение льва с эмблемой кинокомпании «Метро Голдвин Мэйр». И никогда еще мне так сильно не хотелось ее съесть.